Многоногие. Этим названием объединяется группа суставчатых животных, заключающая около 800 видов, которые все избегают света и свойственно преимущественно жарким странам. Название «тысяченожки» – муриопода. Конечно, не точно, так как у них не тысяча ног, а вообще «много», так сказать. Тело их червеобразное или такое, как у мокриц, и состоит из множества одинакового строения члеников, чем они существенно отличаются от насекомых, у которых, как мы видели, тело резко разграничено на три различных отдела. Между тем, как у многоножек, несколько отделяется от остального туловища только голова. На ней всегда есть пара нитивидных сяжков, И обыкновенно целая группа простых глазков, хотя у некоторых глаз совсем нет. Рот состоит из крючковатых жевал и нижней губы, которая разделена на четыре части. Из них боковые соответствуют челюстям насекомых, а среднее – нижней губе. Однако внутреннее строение многоножек во многом сходно с насекомыми. Это замечается в системе дыхательных органов, трахей, строении пищеварительного канала, кровеносных органов и нервной системы. Размножаются многоножки яйцами, которые откладывают в сырых местах, под камнями, в старых стволах деревьев и прочим. Вылупляющиеся личинки сначала не имеют ног. Но уже после первого линяния приобретают их три пары, а дальше число их все увеличивается. Точно так же с каждым линянием увеличивается число глаз. Пища многоногих состоит отчасти из растительных, отчасти из животных веществ».